В последнее время я уделяю все больше внимания работе над собой. Значит, есть несколько нюансов, незнание которых блокирует возможность конкретно что-то сделать. Значит, первая иллюзия. Слишком потребительное отношение к методам Когда человек приходит, И у него главная цель. Вот я сейчас помолюсь, я там буду на приеме, я буду здоров. То есть это по инъекции отношение как таблетки. Пришел целитель, заплатил деньги, буду здоров, он меня вылечит. Отношение к этой информации не может быть потребительским. Вы получаете информацию для того, чтобы измениться. Для того, чтобы измениться, вы должны выйти за пределы своего человеческого я. Чтобы отстраниться от своего человеческого я и выйти за его пределы, Нужно снять малейшую агрессию к любви. Потому что другая точка опоры, только божественная. Если этого не происходит, то вы остаетесь в своем человеческом Я. Изменений не будет. И если в этот момент вы идете к Богу, то тогда что начинается? В момент, когда я обращаюсь к Богу, мое божественное Я должно активизироваться. Мое человеческое Я в этот момент должно заспорить. Я должен забыть о человеческом. Если этого не происходит, а я держусь за человеческое «я», происходит его отрыв. То есть, если, насколько человек сильно обращается к Богу, настолько сильно в нем в этот момент должно закрыто быть человеческое и активизировано Божественное. Вот почему раньше говорили, с Богом нельзя встретиться и увидеть, тут произойдет смерть. Человеческое распадается в момент контакта с Божественным. Это закон. Значит, для того, чтобы почувствовать это Божественное, Я должен сказать, мы божественны по природе. Но поверхностное наше Я, вот наши корни, это любовь к Богу, наше божественное Я. Все остальное вторично. Вот в момент контакта с первопричиной человеческое должно быть закрыто. Смысл постижения высших знаний, скажем, на Востоке, в чем заключается? В том, что нужно обездвижить человеческое Я, нужно от него отказаться. И в этот момент происходит контакт с божественным... И тогда меняется природа человека как таковая. И раскрываются способности, возможности любые, э, сказать молодость вечная, все что угодно. Потому что Бог вечен, он за пределами пространства, времени и материи. Что такое повышенные способности, возможности и прочее? Это управление миром, управление материей, пространством, временем. Для того, чтобы управлять временем, нужно выйти за его пределы. Поскольку все и происходит из времени и пространства и материи, то управление временем – это как бы подчинение всего мира. Но управление временем не происходит волей, не происходит желаниями. Оно происходит только любовью. Бог управляет всем миром через любовь. Бог управляет временем, время управляет всем. Значит, для того, чтобы мы э, сказать уменьшили зависимость от э, нашего человеческого «я», мы должны выйти за пределы материального… Духовного и чувственного аспекта. Итак. Потребительское отношение к миру Это когда человек думает не о своем изменении, Не о том, чтобы конкретно изменить отношение к миру, изменить свой характер, измениться самому, через все большее уменьшение зависимости от человечества «я». А тогда, когда человек меняться не хочет, а хочет конкретно получить какой-то результат. Так вот, когда мы не хотим меняться, а работаем над собой, это и есть идти к Богу, держась крепко за все человеческое. Потому что чем сильнее идет обращение к Богу, тем сильнее трансформация идет живого существа, любого. Периодически... Периодически, э, сказать, любое, сказать, я не знаю, сказать, тот же динозавр, та же муха, сказать, человек, любое живое существо периодически проходит этапы, определенные в своем развитии. И смысл этого этапа заключается в том, что первопричина должна работать все активнее. Мы выходим из Бога, мы стремимся к Богу, возвращаемся к Богу. Поэтому вся Вселенная в ней как бы идет все большее э, внутреннее раскрытие божественность. И тогда, когда какая-то группа живых существ подходит к определенному этапу, она должна кардинально измениться. То есть контакт с первопричиной должен усилиться. Для этого зависимость от жизни со всеми остальными моментами. Что такое жизнь? Это желание, это судьба, это воля. Так вот, зависимость от основных моментов жизни, продолжение жизни, это желание, желание продолжить жизнь, иметь детей и так далее, защита жизни, воля. Вот это должно быть остановлено, отстранено. То есть момент перехода в другое состояние, момент получения большей порции божественной любви, должно быть сворачено, так сказать, свернуто все то, что мы называем человеческим счастьем, счастьем живого существа и так далее. Этот момент идет через а, отстранение. Отстранение может быть каким угодно, добровольным, принудительным. Принудительное есть несколько ступеней. В масштабе человека это идет так. Человек, самое очищение через людей, более жесткое через болезни несчастья, более жесткое через смерть. То есть мы обречены приходить к и постепенно поднимаемся по этим ступеням. Вот сейчас все человечество находится в определенном состоянии. Через несколько сказать, лет, ближайшие 10-20 лет, оно должно перейти в качественно другое состояние. С новыми отношениями, с новым мировоззрением, с новой физиологией в конце концов. Все, мы подошли к определенному этапу, за которым начинается новое человечество. Новое человечество это новые дети. Новые дети по физиологии, по структуре, по психологии, почему угодно. И в них, в этих детях, будет большая порция любви. Их масштаб, корневая система будет больше. Если любви в них будет больше, значит, степень отстранения человеческого должна быть меньше. То есть должна быть преодолена зависимость от человечества в большем аспекте. То есть потенциал между божественным и человеческим должен увеличиться. Если зависимость от человеческих аспектов будет сохранена. Это будет идти уже отстранение через разрушение. Разрушение это болезнь, несчастье, смерть, все что угодно. То есть фактически что сейчас получается? Для того, чтобы родились здоровые дети, нужно привести в порядок их души. Значит, нужно всю грязь их перемолотить через себя. Значит, идет плавное перед любым каким-то этапом в жизни группы живых существ идет чистка по потомкам. И вот если в этот момент их родители оказываются не готовы к этой чистке, тогда родители заболевают, умирают. Если этот процесс является масштабным, то группа особей живых существ вымирает. Так вымирали динозавры, так периодически на земле вымирает группы живых существ. Почему? Потому что идет завтрашний день, должна быть к нему адаптация, а внутренняя адаптация нет. Тогда все погибают. То есть что получается? Наше неумение очистить потомков, это сказать, гибель человеческой цивилизации, если приложимая к современному аспекту. Вот в Библии есть понятие высший суд. Что такое высший суд? Это Бог наказывает за грехи. Но это, понятно, притча. Потому что вся Библия – это притча. Это буквально ее воспринимать бессмысленно. Итак, Бог будет наказывать всех за грехи. Что это означает на нашем простом человеческом языке? Это означает, что все моменты агрессии к любви, отречения от Бога, они где-то копятся, и потом за них мы думаю, должны ответить. Что такое главный грех? Это отречение от Бога. Мы идем либо к Богу, либо от Него. В момент распада человеческого счастья мы идем... Либо к любви к Богу, либо ненавидя, презирая, испытывая уныние, мы отрекаемся от Бога еще сильнее погружаемся в человеческое, которое потом распадается окончательно. Так вот, существуют какие-то грехи, которые мы натворили. отречением от любви от Бога, они где-то должны храниться. Где этот банк, где хранятся наши грехи? Этот банк, наши дети, наши потомки. То есть вся агрессия к любви сбрасывается на потомку. Дальше. Сейчас должны появляться дети, качество другого плана. Начиная вот, ближайшие, начиная в ближайшие 10-20 лет. Значит, должна произойти чистка. И все, что нами по прошлым жизням, по этой заброшенной потомка будет возвращаться. И вот насколько мы правильно будем себя вести в этот момент, правильно относиться к жизни, к себе, настолько мы очистим их души и останемся в живых. Тогда новое часть может появиться. Если этого не происходит, то все, кто не готовы, они просто будут умирать. И я все чаще слышу о том, что те люди, которые начинают знакомиться с моей информацией, у них бывают очень тяжелые ломки вплоть до смерти. Почему? Потому что человек информацию читает, а приводить себя в порядок, очищаться не может. Чем дальше я иду из своих исследований, тем масштабнее очищение. И чем оно масштабнее, тем оно опаснее, если человек к нему не подготовлен. Поэтому я все чаще подготавливаю всех, в каком плане. Нужно правильно работать. В момент, когда вы работаете над собой, вы должны закрыть человеческую логику. Иначе очищение потомков не произойдет. А, сказать, чистка будет масштабнее ваших возможностей очищения, а дальше все остальное будет проблемой. Итак, закрыть человеческую логику. Чем божественная логика отличается от человеческой? Божественная логика – это а, логика, которая лежит за пределами а, времени, пространства и материи. Она не требует защиты, там только любовь. Вот Солнце не выбирает, кого любить, кому светить. Оно светит все. То есть нет обратной связи, есть абсолютная любовь, истекающая от, так сказать, в этот мир. Человеческая логика – это логика, связанная с нашим телом, с его защитой. В первую очередь защита. Продолжить мою жизнь и ее защитить. Поэтому человеческая логика уже зависит от продолжения жизни. Это наше желание, это сексуальное чувство, это то, что мы называем человеческая любовь. И то, зацепленное, за что дает ревность. И защита жизни – это воля, это способности, судьба, управление и так далее. То, что дает гордыню. Так вот, для того, чтобы ощутить в себе божественность, нужно закрыть ревность и гордыню. Нужно снять зависимость от желаний и от воли. Воля это тоже самое масштабное желание. То есть нужно снять зависимость от того, что лежит в основе жизни и от жизни как таковой. Значит нужно научиться сохранять любовь, когда разрушается наша жизнь, наша воля, судьба, наше желание. Если этот процесс не происходит, если мы продолжаем зависеть, то в момент поступления Божественной информации идет механический отрыв человеческого от Божественного. Они не должны срастаться. Механический отрыв это смерть, это потеря рук и ног, все что угодно. То есть тот, кто не готов добровольно отказаться от человечества, теряет это человеческое принудительное. Значит, наша готовность добровольно отстраняться от человеческого является нашим спасением. Добровольное отстранение от человеческого – это сохранение любви к Богу тогда, когда человек рушится. Когда унижен материальный, духовный и чувственный аспект. Самый болезненный чувственный. Почему? Легко себя не отождествлять деньгами. Тяжелее со способностями. Но практически все отождествают себя с чувствами и желаниями. Так вот, наше Я Божественное, оно не имеет желания, оно не имеет воли. Это только любовь. Поэтому в момент краха желания и воли, и жизни, когда мы сохраняем любовь, и происходит отстранение, происходит персонализация нашего Божественного Я. Моё Божественное Я вечно, а мои чувства, желания и жизни могут рассыпаться. Так вот, периодически мы проходим стадию чистки. Как бы все наши грехи, то есть преступления против любви и повышенная концентрация на человеческом счастье, на счастье жизни, Все это должно закрываться. Для этого мы стареем плавный отход от счастья, как живого существа, а потом умираем. Но когда дело касается масштабных группы большой людей, то здесь идет процесс как у живого организма. Но если сказать, группа людей, группа людей, в отличие от одного организма, имеет, скажем так, функцию возрождения, когда, скажем, идет качественное изменение группы людей, переход в новое состояние. У животных это называется новый вид, новый род, там, и так далее, и так далее. В это называется новое человечество, переход в другое состояние. Или, так сказать, вот, и вот этот переход а, характеризуется изменением структуры, большим количеством любви к Богу, меньшей зависимостью от человечества. Если это не происходит, то тогда идет первый вариант, который так сказать, работает у любого живого организма. Человекство стареет и умирает, цивилизация погибает. Так вот сейчас начинается то время, когда начинается с потомков плыть, Сказать, вся агрессия против любви. Значит, чтобы она сказать, нами была очищена, чтобы мы могли ее перемолотить и очистить потомков, мы должны находиться в том состоянии, где агрессии против любви нет. Для этого мы должны закрыть человеческую логику. Человеческая логика это логика защиты. Это логика страха перед будущим, сожаления о Вот в последних видеокассетах я вам сказать, я всем объяснял, что. Что э, чувственный уровень, самый важный, это основа нашего человеческого счастья. Он связан со временем. Поэтому в первую очередь должна быть снята агрессия ко времени. Если вы молитесь и переживаете, боитесь будущего, ваша работа ни к чему не приведет. Наоборот, будет сказать, идти чистка, а э, сказать, вы ничего не делаете. Поэтому чистка пойдет уже не за счет вашей работы над собой, а за счет болезни, несчастья или смерти. То есть мы все равно будем очищаться смертью, болезнью, несчастьем сказать, неприятностями обидами со стороны других людей, или добровольной работой. Но добровольная работа имеет определенные условия. Ни в коем случае не бояться, не переживать о будущем. Появился страх. Я во всем полагаюсь на божественную волю. В будущем Бог и Любовь. Все. Тема закрыта. Что-то произошло, я на вопросом не сожалею. Это дано свыше, это дано Богом. Бог дает всегда самый лучший вариант. Это неизбежно. Всегда идет, сказать, божественная логика, она логика миллиардов. Мы через день уже смотрим назад и понимаем, что мы были неправы правы в чем-то. Так вот, то, что с нами произошло, определяется свыше. Критики критике этого быть не может. К сожалении быть не может. Мы меняем прошлое, не сожаление о нем изменяет наше наши Потому что прошлое сейчас у нас, и будущее сейчас у нас. Поэтому, насколько мы наполнены любовью, настолько меняется наше прошлое и будущее. Значит, в прошлом Бог и любовь. В будущем Бог и любовь. Сожаление о прошлом быть не может. Страхов за будущее быть не может. Обидно близких людей или недовольство собой быть не может. Здесь еще один аспект есть. Мы, значит, мы входим в определенное состояние. У нас нет страха, у нас нет желания думать плохо о других или о себе. Мы считаем, что мы в норме. Но наши эмоции по инерции крутятся, осуждая, боясь, сожалея. Значит, для того, чтобы реально привести себя в порядок, нужно эту инъекцию правильно направить. Нужно, начиная с детства, проходить все ситуации, когда мы повышенно боялись за будущее, и просить за это прощение, и просить, чтобы... С предков нас и потомков снялся страх перед будущим. Страх перед будущим идет о неверие в Бога. чтобы с моего рода снялось сожаление прошлого. Чтоб моего свобода снялось неумение прощать других и неумение прощать себя. Чтобы, мои, чтобы я и мои потомки сохраняли любовь к Богу, когда рушится материальный, духовный, чувственный уровень, когда разрушается жизнь. То есть, чтобы любовь к Богу не зависела ни от чего. И вот когда я десятки раз проходил главные жизненные ситуации. Концентрируясь в момент распада человеческого не на страхах, обидах или унынии, а на любви к Богу еще больше, я создаю себе рефлекс устремления к любви и к Богу. Я постепенно через себя снимаю, так сказать, молясь за потомков, снимаю страхи, сожаления, претензии к другим, претензии к себе. И вот когда я чувствую, что моя жизнь как бы уже прожита заново, когда я молюсь за потомков еще раз, чтобы они сохраняли любовь к Богу. И отбрасывали все то, что мешает любви. Страхи, сожаления, обиды, недовольства. Я постепенно, достаточно мучительно достигаю того состояния, когда любая перетряска человеческого счастья не уменьшает моей любви к Богу. И вот в этот момент, когда идут волны так сказать, всех моментов моих грехов, моих агрессий против любви к Бога с потомков, в этот момент происходит очищение. И любая волна, которая приходит в этот момент, она закрывается То есть в среднем где-то нужно в полтора раза иметь больший запас той грязи, которая будет выходить. А на деле получается другое. Человек приходит сюда, рассчитывая, что здесь он будет лечиться. Я еще раз повторяю, я не лечу, я ускоряю невольно, это помимо моей воли. Я ускоряю все процессы в огромной степени, и пла -пла -пла отрицательные, и положительные. А если вы неправильно относитесь к ситуации, идет ускорение негатива со всеми вытекающими проблемами. Поэтому я даю, могу, насколько я могу давать направление работы, я подстраховываю, я консультирую, сказать, насколько вы правильно идете, а дальше вы. И потом, после приема еще сказать, достаточно 15-20 дней этот процесс продолжается. Поэтому здесь я бессилен, если вы не хотите себя правильно вести. Если вы раздражаетесь на кого-то, что такое раздражение? Это желание кем-то управлять. Вот я хочу, чтобы он так делал, а он так не делает. Возникает раздражение. Раздражение это уже зацепленность за волю и желание. Недовольство обида это тоже управление. Ревность это не боязнь, что потерять, свои желания, желание продолжить жизнь. Вот анализирую вот я, человек, говорит, приходит ко мне ревнивец. Я ревную и не могу с собой справиться. Я говорю, хорошо, вот ваша жена уже вы, вы это примете, но в принципе приму, Когда это уже факт. Я говорю, знаете, когда факт вы примете а, так сказать, так, для вас это катастрофа. Так вот, смысл-то ревности в чем? Ревность это страх измены, а страх измены это страх за наше желание. Ревность это страх перед будущим. У вас нет страха перед будущим, у вас не будет ревности. Значит, насколько я повторяю, что Божественную волю я принимаю, настолько меньше у меня будет ревности. Насколько я умею остановить свои желание и не зависеть от него, так сказать, настолько меньше ревности, потому что ревность это концентрация на желании, иметь семью, сохранить ее и так далее. Значит, если я а остановился, помолился – ревность уменьшилась. Если я поголодал – ревность уменьшилась. Если я чего-то хочу, у меня не получилось и я это отпустил – ревность уменьшается. То есть сама ревность – это -за зависимость от желания, и, в первую очередь, от желания продолжить жизнь. Значит, если я могу умереть, а я молюсь, чтобы сохранить любовь к Богу – это крах, желания жить – ревность уменьшается. То есть нужно не просто отмаливать, скажем, ревность, нужно все моменты краха наших желаний – желание сохранить жизнь. Желание продолжить жизнь, иметь детей, желание иметь семью, вот крах всех этих желаний, насколько в момент краха желания концентрируется на любви, а не на претензиях, настолько снимается ревность. Но я еще раз повторяю, некоторые говорят, я уже никого не ревную, поздравляю. Но дело в чем? Дело в том, что то, что мы делали в детстве и в юности, закладывается на детей, внуков, правнуков, а потом выходит. Время разбрасывать камни, время их собирать. Поэтому не обращайте внимания, какие вы сейчас, это вам защрется через 50 лет. Смотрите, какие были в детстве и юности, и проживайте заново все. И еще раз повторяю, первое правило, не защищайтесь, когда рушится человеческое счастье. Либо защита, это включение человеческой логики. Забудьте о защите. Вы должны, люди должны исчезнуть. Вы видите только божественную логику. Все, что вы видите вокруг, то в вашей душе. Вы видите человека, обидевшего вас, все в вашей душе человеческая логика. Вы видите Бога, который через человека вас спасает, отстраняя человеческое счастье и давая возможность обратиться с любовью к Нему. Все, у вас в душе Божественное. Поэтому весь мир должен быть пропитан Божественной логикой. Вы должны видеть Божественную волю во всем. Вы должны прожить жизнь только как возможность увеличить любовь к Богу. Любая обида, неприятность, несчастье – это отстранение человеческого счастья и возможность ощутить свое Божественное Я. Смотреть на жизнь можно только в этом аспекте. Человеческая логика должна исчезнуть закрыться. Люди исчезли. Страха перед будущим нет, в будущем Бог и любовь. Страха перед прошлым нет. В прошлом Бог и любовь. В настоящем я вижу божественную логику во всем. Все, что происходит, это ежесекундная возможность увеличить количество любви к Богу. Если мы живем, остановили логику человеческую и включили логику божественную, тогда мы приведем в порядок своих потомков. Что делали, так сказать, святые? Что они отказывались от своих желаний, связанных с реализацией себя в обществе, с едой и так далее. От, от своей воли, долгосрочные все планы отбрасывали. Они отказывались от комфортной жизни. То есть они отказывались от всего того, что является человеческим счастьем. И тогда вы освобождающие огромное количество энергии. Куда идёт? Оно идёт на Божественную Любовь. Поэтому если вы хотите реально работать, то может быть одному легче будет полдня, другому 3-4 дня. Просто куда-то уехать, ни о чем не думать. И в этот момент попытаться привести себя в порядок. Но сначала нужно отпустить, нужно принять крах воли, крах желаний, крах жизни, как освобождение божественного Я. Нужно пересмотреть свою жизнь, нужно простить всех и себя, нужно повалиться за потомков. И вот потом начинается ваша работа над собой. Смысл которой отбросить все то, что забирает в вас энергию, а энергия идет из любви. Поэтому отбросьте сказать все ваши мысли, переживания. На переживание и планирование уходит огромное количество энергии. Отбросьте сожаление. Сказать, не общайтесь некоторое время совсем, потому что общение с подобными себе это огромная затраты энергии. Очень много еды уходит энергии на еду. Очень много. Еда у нас отбирает на самом деле энергию, тонкую. Она дает грубую энергию план, тонкий только теряется. Поэтому, если вы хотите реально работать, вы должны подготовиться. Вы должны в момент работы над собой быть отключенным полностью. У вас должно быть много сил, потому что обращение к Богу это тяжелейшая работа. И к этому нужно подготавливаться. А если вы продолжаете о чем-то думать и переживать, момент работы над собой, момент молитвы, что такое работа над собой? Это отрешение от человечества. Если вы продолжаете держаться, у вас, естественно, будут проблемы. Поэтому нужно научиться закрывать божественную логику. Я так сказать, некоторым советую, чувствуете вы мысли в голове, поставьте перед собой свечу. Почему? Потому что пламя не контролируется, огонь не контролируется. Мы не можем управлять огнем. А раз мы ими можем управлять и не контролируем, у нас тормозится сознание. Поэтому, когда мы смотрим на огонь или на плаве свечи, нам легче молиться. Это уже технический аспект. Но используйте все для того, чтобы у вас остановилось сознание, мышление, страхи и так далее. И ощутите все ваше истинное Божественное Я. А то просто вот сохраняйте любовь, когда рушится человеческое Я в любом аспекте. И разрушение человеческое воспринимайте как всего-навсего освобождение любви Божественной. То есть для того, чтобы иметь человеческое при этом не болеть и не умирать, мы должны от него не зависеть. Чтобы не зависеть от него, мы должны готовы в любой момент расстаться с человеческим счастьем, с любым, сохраняя любовь к Богу. То есть в этой жизни мы имеем только то, ради чего, что мы готовы потерять в любую секунду, сохраняя любовь к Богу. Все, что мы потерять не можем, мы терять будем. Поэтому мы должны пройти всю жизнь, мы все равно потеряем. Представьте себя через 20, 30, 40, 50 лет. Вы все равно потеряете все то, что называется человеческим счастьем. Останется ваше Божественное Я, вечное. Значит, медленно представляйте ваше старение и смерть, потерю всего, потерю близких, общение с близким и так далее. И в этот момент концентрируйтесь на любви. Споймите все моменты перетряски через обиды и неприятности. В этот момент концентрируйтесь на любви и прощении других из себя. Представьте любую потери возможные и сохраняйте в этот момент любовь. Еще раз повторяю, все обиды от людей это самый щадящий момент отстранения человеческого счастья. Болезни и смерть более жесткие. Но смерть, опять же, смерть это всего-навсего выключение человеческой логики, её остановка. Смерть помогает вам обратиться к Богу. Промоделируйте вашу смерть, концентрируясь на любви и То есть, еще раз подчеркиваю, чем дальше я иду, тем больше масштаб очищения. Но тем четко, более четко должен человек соблюдать правила работы над собой. Правила работы над собой заключается в том, что чем больше масштаб очищения, тем больше должно быть устремление к Божественному, и чем сильнее должна быть остановлена человеческая логика. Почему я сказать, предлагаю многим перед приемом нежелательно ни пить, ни есть, сказать, переедать в несколько дней. После приема то же самое. То есть должно быть плавное торможение человечества в любом аспекте. Еда, общение, секс, мысли, проблемы, переживания. В чем угодно. И вот тот, кто реально действительно подготавливается, у того есть эффект. Кто приходит, так сказать, вот сейчас меня полечат, а я уйду, этот человек зарабатывает, так сказать, да, он очищается. Но он очищается уже, извините меня, через попадание в больницу, сказать, язвы, рак, смерть и так далее. Это тоже очищение. Но с моей точки зрения, не лучше, когда можно все это сделать добровольно. Да я еще раз хочу сказать, нужно серьезно относиться и к приему, и к себе. И нужно выполнять правила техники безопасности, суть которых, через на должна быть закрыта. Защиты внутренней быть не может сказать, нет людей, есть только Божественная воля во всем. В момент потери человеческого концентрация на любви. Идет вспышка любви. Не вспышка гнева и ненависти, а вспышка любви. Когда рефлексы наши через какие-то несколько месяцев работы начинают меняться, вот тогда мы начинаем уже меняться. Смысл молитвы изменить себя через обращение к Богу. Если мы меняемся, если любви в душе больше, это залог на выживание наших потомков. Если мы хотим остаться теми же, что-то выпрашивая Бога, это залог наших больших проблем. Тогда мы будем меняться уже в порядке. Поэтому еще раз, пересмотрите с детства свою жизнь с правильным отношением. Любая потеря человеческая – это вспышка любви к Богу. Любая защита – через любовь. Любое управление – через любовь. Все, что мы делаем, происходит через любовь. Любовь – это корни, из которых все происходит. Поэтому мы периодически должны обращаться к корням. Если же мы пытаемся делать что-то, обращаясь к желаниям воли, не имея любви, тогда это все распадается. Все. Вот сейчас сидите, у вас есть время, пересматривайте свою жизнь, работайте над собой, меняйтесь, отстраняйтесь от человеческой акции. Любая агрессия к любви должна быть снята. Любые страхи и сожаления обидны, особенно претензии к близким людям. Если мы кого-то не сумели простить, мы уже не изменимся. Для того, чтобы кого-то простить, нужно понять, что этот человек не виноват. Что такое прощение? Это принятие разрушения человеческого счастья. Почему я принимаю разрушение? Потому что я понимаю, что человек ни при чем. Бог меня лечит. Со мной происходит то, именно, чтобы, то, что должно меня ближе пододвинуть к Богу. Поэтому все, что со мной происходит, меня подвигает к Богу. Человеческое счастье, я иду к Богу через вспышку любви и наслаждения. И это любовь и наслаждение я даю Богу. Для того, чтобы во мне этот процесс активнее шел. Человеческое несчастье — это очищение от любви к Богу. При правильном устремлении все, что у нас происходит, оно реально и быстро подталкивает нас божественно. Потому что и счастье, и несчастье — это путь к Богу. Если же мы начинаем только на человеческое смотреть, тогда нас убивает несчастье, потому что мы начинаем комплексовать, и счастье, потому что мы начинаем радоваться и бояться его потерять. То есть все, что мы называем человеческим счастьем и несчастьем, это путь к Богу. Мы должны это чувствовать каждую секунду. Но для этого нужно постоянно концентрироваться на божественной любви. И все отбрасывать, что ей мешает. Отбросили, любовь сохранили, появляется мрачная мысль. Отбросьте. Мысль о ревности. Я люблю, меня больше ничего интересует. Через сохранение и увеличение любви мы получаем человеческое счастье в любом аспекте. Уменьшилась любовь. Все, что мы имеем, мы обречены потерять. Механизм очень простой. Либо к Богу, либо от Него. Сумеем свою душу воспитать и убедить? Нормально. Не сумеем? Нам все равно помогут. Помощь будет более жесткой с нашей точки зрения. Но это уже наша проблема. Все. работает.